Глава восьмая «Да не поверю!» — голос подруги в трубке звучит слабо и будто отражает мои собственные мысли. «Я бы Маш тоже никогда не поверила, если бы его рожу, холеную сегодня в своем торговом зале, не увидела. Я шмыгнула носом и отерла злые слезы салфеткой. Меня до сих пор всю трясет, стоит только подумать». М -м -м, «Могу представить!» Ты же, ты слышала, что он с тех пор возглавил совет директоров и теперь подмял под себя обе компании? Слияние завершили в позапрошлом году вроде бы. Барханов сейчас такая величина в бизнесе. От этих хороших новостей я едва не застонала. Прикрыла глаза и уперлась лбом в раскрытую ладонь. Да будет ли этому кошмару сегодня хоть какой-то конец? На мое красноречивое молчание подруга отозвалась. Ага, значит, не слышала. Варь. «Я это к тому, что он сейчас вообще недоступная величина, с соответствующим весом и связями. Ты с ним поосторожней!» «Поосторожней?» — сорвалась я и подавила истеричный всхлип. «Да говорю же, Маш, он сына у меня надумал забрать! Как я буду с ним войну-то вести, если он сейчас еще богаче, влиятельнее и злее?» Сердце, без того нывшее почти целый день, снова отозвалось тупой болью. Данил пообедал, сделал уроки и отправился к приятелю по лестничной клетке. В приставку поиграть. Я только потому и позволила себе этот звонок выговориться и выплакаться, пока сына нет дома. Но ведь нужно же что-то решать. В том, что Варханов сдержит данное слово и завтра вернется со своим требованием, я ничуть не сомневалась. Этот человек всегда добивался поставленных целей, всегда пер на пролом, всегда умел отыскать выходы из любых ситуаций. «Варя, у меня есть на примете пара юристов, и я дам тебе их контакты, конечно, но ну что из меня за подруга, если я боюсь тебе правду сказать?» Машкин голос задребезжал так, что того и гляди, она сама разревется. «И это меня пробрало даже сильнее, чем все остальное, потому что здесь и сейчас я понимала, что положение у меня безвыходное. Хоть собирай сына и лети с ним куда-нибудь в ночь, вот просто убегай в неизвестность». Часть меня уже всерьез обдумывала такой вариант. Часть возмущалась и негодовала. Да где это видано, чтобы в наше, казалось бы, цивилизованное время совершалось подобное варварство? Я знаю, что ты мне скажешь. Я снова вытерла щеки. Скажешь, что шансов у меня меньше, чем никаких. Варь, ну, может, вы снова поговорите? Может, попытаться чем-то от него откупиться? Откупиться? От изумления я даже икнула. Еще чуть и меня пробьет на истерику. «Маш, да что ж я ему могу предложить? Он ведь ясно дал мне понять, что я и своим нынешним небедственным положением обязана только ему и ему одному. Он унизил меня, размазал, камня на камне от моей гордости не оставил, а я с ним переговоры вести». «Ну а какие у тебя альтернативы?» Внезапно огрызнулась подруга. «Ну какие, скажи, выкинуть тонну деньжищ на адвокатов почти со стопроцентной вероятностью, зная, что ты проиграешь?» «Да и есть ли у тебя такие финансы?» Внутри все опять начинало ходить ходуном. Сейчас я почти ненавидела Машку за ее правоту. За то, что она буквально заставляла меня не ерзать, не суетиться, а посмотреть жестокой правде в глаза. Но ведь мне действительно не с чем идти на эти переговоры, даже если Барханов по какой-нибудь непонятной причине захочет в эти переговоры вступить. «Знаешь, хрипло отозвалась я наконец, наверное, побег не такое уж и безумное предприятие». «И куда побежишь?» — деловито осведомилась подруга. «Знать бы». «Не знаю», — созналась я тихо. «Может, пока буду паковать вещи, придумаю». «Может, это и не самое странное решение в твоей ситуации?» — осторожно подала голос Машка. «Ты тогда и мне ничего не говори. Несколько часов у вас в запасе есть. Такси возьмете? Или, знаешь, может, я к тебе Арсения пришлю? У него выходной завтра, он мог бы...» «Ну вот еще...» «Не хватало твоего мужа сюда впутывать». Я даже головой покачала, пусть подруга и не могла меня видеть. «Нет, Маш, спасибо, буду сама выкарабкиваться». «Да ты с тех пор, как с ним развелась, все сама. А я до сих пор считаю, что ты зря от выгоды отказалась. Надо было с него по полной стрясти». «Маш, ты вообще меня слышала?» устало хмыкнула я. «Не дал он мне жить самостоятельно. Получается, я все это время его выгодами и пользовалась сама, об этом не зная». И получается все это для того, чтобы спустя несколько лет он снова варварски вторгся в мою кое-как склеенную жизнь и заявил права на сына, от которого отказался. Горючие слезы снова защипали глаза, и я приложила к раздраженным векам салфетку. «Какая же он все-таки сволочь!» — пробормотала подруга. «Варь, если бы я могла хоть чем-то помочь!» «Ты уже помогла!» — всхлипнула я. «Ты меня выслушала!» — мне действительно стало чуточку легче. Кроме Машки, моей школьной подруги, у меня никого в жизни больше и не было. Я росла без родителей, а воспитавших меня бабушки и дедушки давно не было в живых. Когда-то я, вчерашняя наивная студентка, считала, что нашла, наконец, родного человека, который мог бы стать для меня всем, в том числе и семьей. А теперь готова была бежать хоть на край света, только бы он меня не нашел. Тверной замок в прихожей щелкнул, и мне пришлось отложить свои тяжкие мысли на потом — Наступало время действовать, и действовать быстро».